Он, конечно же, не мог быть большим, на это понадобилось бы слишком много денег. Но Макс считал, что маленький курган он осилит, и что ему невероятно важно сделать это. А пока его усилия были направлены на раскопку глубинного шурфа сквозь все культурные слои тому времени, как они достигли целинного слоя, основание шурфа представляло собой крохотный клочок земли, меньше метра в поперечине. Там нашли всего несколько черепков. Много находок и быть не могло, слишком мала поверхность раскопа, представлявших собой совсем иную по сравнению с вышележащими слоями эпоху. С тех пор... Систематизация слоев в Ниневии была уточнена. После подкультурного слоя шла Ниневия-1, затем Ниневия-2, Ниневия-3, Ниневия-4 и Ниневия-5. Этот последний слой представлял эпоху, когда начали пользоваться гончарными кругами, и здесь были найдены чудесные сосуды с рисованными и лепными орнаментами. Особенно характерны для этой эпохи сосуды в форме кубков, украшенные очаровательными, жизнерадостными рисунками. Однако сами по себе, то есть материал, из которого они сделаны, эти сосуды не могли сравниться с той тонкой работой, которую мы наблюдаем в вещах, относящихся к эпохе на несколько тысяч лет более ранней. То были... Хрупкие изделия прекрасного абрикосового цвета, напоминающие лучшую греческую посуду с гладкой, глазурованной поверхностью и своеобразным, точечным, преимущественно геометрическим узором. Они походили, объяснил мне Макс, на посуду, найденную в Тель-Халафе в Сирии, но та всегда считалась гораздо моложе, к тому же это все равно было лучшего качества. Макс попросил рабочих, живших в радиусе от одной до восьми миль, собирать и приносить ему найденные по дороге черепки разной глиняной посуды. В некоторых курганах посуда была преимущественно из позднего, пятого ненавистского периода. Кроме разнообразной расписной, здесь встречалась и красивая лепная посуда очень тонкой работы, Кто-то принес красный кубок более раннего периода и зеленый, оба гладкие, без рисунка. Очевидно, один или два маленьких холма из тех, что покрывали все пространство до самых гор, образовались на местах, покинутых людьми раньше, до того, как был изобретен гончарный круг. Был там очень маленький курганчик, называвшийся Арпачия милях в четырех от ненавийского ареала. В нем не хранилось ни малейших следов какой-нибудь эпохи позднее второй ненавийской. Очевидно, именно в то время люди покинули это место. Макса привлекал этот курган. Я поощряла его интерес, потому что найденные там черепки казались мне очень красивыми, и я представляла себе, как увлекательно о них что-нибудь узнать. Это будет авантюра, — сказал Макс. Вероятно, здесь существовала когда-то крохотная деревенька, едва ли чем-нибудь знаменитая, так что сомнительно, чтобы здесь оказалось много интересного и все же люди, сделавшие эту посуду, здесь жили. Возможно, занятия их были примитивными, а вот посуда нет, качество очень высокое, и они не могли делать ее для великого соседнего города, как ремесленники суон или Веджвуда, поскольку, когда они месили свою глину, Неневи еще и в помине не было. Она появилась несколько тысяч лет спустя. Так для чего же они ее делали? Просто из любви к искусству?